Елена Бабинцева «Сказание о демоне Десаре» Аннотация. Незадачливая ученица и студентка школы высшей магии уехала из тихой деревеньки в большой город за славой и почётом, желая доказать родным, что она не из такого же теста, как тихие сельчане. Всё как всегда. Ну, почти всё. Просто однажды, подавшись на уговоры пьянчуги с улицы, купила у него волшебную вещицу. Развесила уши, поверила красивым словам и потратила кучу денег. А потом дома, присмотревшись, поняла, что деньги вылетели в трубу. Вещь не стоит и пяти медиков. Но кто же мог знать, что простая обшарпанная временем жестянка на шнурке стоит гораздо больше, чем заплатила сама она? Да никто. А что она принадлежит не абы кому, а не совсем человеку? А что из-за этой штуки у неё будет слишком много неприятностей? Придется срочно искать знающих людей, которые в курсе, как с демонами обращаться.